«Але, але, але!» Позвонил Дани. Говорит, что вчера на стадионе был футбольный матч между командами двух очень богатых сел. Одно молдавско-американское, второе молдавско-итальянское. Там и там живут мужья и жены, уехавшие в Америку, в Италию на заработки. Милиции было море, со всей области. Дани говорит, что все равно после матча футболисты и болельщики подрались. А потом он видел в окно, как обе команды объединились и погнались за судьей. А тот, бывший стайер, ушел от погони, и его спрятали в каком-то дворе, а потом туда вызвали милицию и его проводили к машине. Слава небесам, он из Львова. А наши многие не знают, где Львов. Они знают только Америку и Италию, а Львов нет».